Глава двадцать вторая. Мой будущий муж. Я сама себе удивляюсь. Говорю об этом так спокойно. Ещё и умудряюсь держать Дворжецкого под руку, чуть ли не прижимаясь к нему. Вернее, я-то не прижимаюсь, а вот Денис Александрович, похоже, играет роль получше, чем я. Вижу, как Егор меняется в лице, бледнеет, сжимает челюсти. его синие глаза словно грозовое небо которое затягивают тучи дворжецкий протягивает ему руку егор не сразу но протягивает в ответ свою я, наверное, должен вас поздравить наверное иронично парирует дворжецкий но мы в общем обойдёмся и без поздравлений Главное, что мы с Витой нашли друг друга. Это звучит как-то глупо. Но моего фиктивного жениха, похоже, это не заботит. Он неожиданно резко притягивает меня к себе. Его рука крепко обхватывает мою талию, и он меня целует в шею. Ну, точнее, я чувствую его губы и дыхание. Со стороны наверняка кажется, что это крепкий поцелуй. В реале же губы просто прикасаются к моей шее. Я дёргаюсь как дурочка. Не могу играть, не умею. Я точно всё провалю. Может, и не стоило начинать? Как всё глупо. Ты так вкусно пахнешь, милая. Понимаю, что я в шоке смотрю на Дворжевского. подавая себя, наверное, с головой. Ну что ты, не стесняйся. Она у меня такая скромница, не верю в то, что мне так повезло. В наше время найти женщину, которая умеет краснеть, чудо, правда? Правда, Стенин не смотрит на нас. Его взгляд устремлён куда-то в сторону, и желваки ходят. «Что ж, не буду вам мешать. Виталина, наш завтрашний разговор, надеюсь, в силе, он будет касаться будущего моего сына. Егор, Матвей прежде всего сын Виталины. Давай не будем забывать этого». «Я не забываю». Он старается выглядеть спокойным, но едва ли это у него получается. Я вижу, что он в бешенстве. Но он также и мой сын, сын, которого она прятала много лет. Я его не прятала. Если бы ты хотел, ты бы о нём узнал. Интересно, каким образом. Так, брейк, молодые люди. Давайте не будем начинать ссору. Тем более вы договорились всё-таки обсудить этот вопрос цивилизованно. Завтра обо всём поговорите. А сейчас, извините, Егор, у нас всё-таки работа, а у вас остывший салат. Я попрошу заменить. Не стоит, я сыт по горло. Егор встаёт. Завтра в час дня. Место выбери сам и сообщи моей ассистентке. Если ты сможешь взять Матвея, Он в это время спит в саду. Я работаю с утра. Каким образом? Понял, хорошо. Но я хотел бы завтра увидеть сына. Я завтра работаю до 8, из сада его забирает няня. Я нервничаю. Мне с одной стороны хочется, чтобы у моего сына был отец, но с другой, достоин ли Егор этого высокого звания? Мы с Яйской можем забрать его при упоминании его дочери, я встракиваю. Он отличный отец, да, но для другого ребёнка. Нет, я не хочу, чтобы ты встречался с ним без меня. Дорогая, я могу отпустить тебя завтра в 6. Я понимаю, это важно для тебя. Дворжецкий снова утыкается мне в шею. Не думала, что он такой любитель тактильных контактов. Но, как ни странно, меня это не раздражает. Мне, мне даже нравится то, что он делает. Я, наверное, сошла с ума. Спасибо. Не думаю, что стоит так торопиться. Послезавтра у меня короткий день. Можем перенести встречу. Один день ничего не решит. Ярчик скучает по Матвею, и и по тебе тоже. Его голос становится хриплым. Она правда скучает. Я вспоминаю очаровательное чудо с длинными локонами, так похожими на предки Матвея, её милую улыбку, широко распахнутые глаза. Счастливое лицо счастливого ребёнка, у которого всё хорошо. Ну почти всё. Я же помню, что она растёт без матери. И без матери ей не слишком сладко. Хорошо, давай попробуем завтра. В час поговорим вечером, если всё будет в норме. Заберём Матвея из сада. Можем погулять. У нас недалеко есть хороший парк. Да-да. И я так жалею, что вчера я решила променять наш шикарный парк на другой, тот, что ближе к центру. Я прихожу в себя, наверное, только в кабинете, когда передо мной оказывается куча документов, касающихся работы ресторана. Егор уехал. Дворжецкий ушёл на кухню. У него какие-то вопросы к шеф-повару. Мне кажется, я до сих пор чувствую его губы на своей шее и руку, которая лежит у меня на талии, горячую, сильную. Почему-то мне совсем не было неприятно всё это чувствовать, хотя после Егора я после Егора я вообще не воспринимала мужчин, даже не пыталась с кем-то сблизиться. Иван в своё время столько сил приложил, Даже уверял меня, что примет ребёнка от Егора. Но я помнила те его первые слова про аборт. И вообще, мне почему-то в какой-то момент стало очень сложно общаться с Ваней. Мне казалось, он душит меня своим вниманием, давит на меня. Хорошо, что когда он понял, что меня ему не получить, он сам быстро отвалил. правда успел высказать мне то, что обо мне думает. И то, что я идиотка сама проворонила Егора, мол, строила из себя святошу, сдулась, когда Снежана объявилась. Если ты его так любила, какого хрена слилась, тем более беременная? Пришла бы, оттаскала снежку за косы, вдарила бы ей хорошенько. Ты с ума сошёл, она ведь тоже беременная. Ну, мать, её бы твоя беременность не остановила. Если бы ей было надо, она бы по тебе катком проехала. Она и проехала. Я не понимаю тебя, Виталина. Ты же видишь, что стена тебя не стоит. Так покажи ему, пусть знает, что у нас с тобой всё отлично. У нас с тобой ничего нет, Иван. Нет никаких нас с тобой. Когда ты кончишь ломаться, Вита? Я я готов на что угодно. Я хочу, чтобы ты была моя. В этом и было всё дело. Иван просто хотел меня себе, как трофей. Он не любил меня. Хотя, может, это и было к лучшему. Я понимала, что ему не будет по-настоящему больно из-за того, что я говорю нет. Когда я вышла на работу в ресторан Дворжевского, то сразу стала объектом внимания многих молодых людей. Но я всё равно оставалась безразличной, равнодушной. О том, что у самого Дениса Александровича ко мне могут быть какие-то нежные чувства, я вообще не думала. Он для меня был как, не знаю, как родной дядя, мамин друг, даже брат. Я знала, что он мне не отец, но иногда думала, как бы было хорошо, если бы это оказалось не так. Да. В какой-то момент я даже мечтала, чтобы однажды мама и дядя Денис признались, именно он мой родной папа. Овы «Конечно! После таких мыслей представить Дворжецкого в роли мужа...» «Да уж! Мне нужно будет сильно постараться, чтобы Егор поверил в то, что Денис Александрович, то есть просто Денис, мой будущий муж». Мы идем с Матвеем домой. Я расспрашиваю, как прошел день в саду, что он ел, чем занимался. «Мам, а ты не знаешь...» Дядя Егор, когда меня на футбол поведёт? Не знаю, малыш. А он правда поведёт? Он ведь обещал. Он свои обещания выполняет, чемпион. Я вздрагиваю, потому что Миша всего ожидала услышать этот голос.